Мой Есенин. Фантастическая повесть. Эпиграф. И не жалость мало жил, и не горечь мало дал. Много жил, кто в наши жил, дни, все дал, кто песню дал. Марина Цветаева. Памяти Сергея Есенина. Сергей Есенин был моим первым взрослым поэтом. Сразу после Маршака, Чуковского и Агнии борто я в шесть лет, не умея еще читать, выучила наизусть песню о собаке. Я помню, потом уже лет в двенадцать слушала старую запись, такой магнитофон с крутящимися бобинами, шорох, и я, шестилетняя, читаю жутким насморком, но таким замогильным, нечеловечески грустным голосом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок, и в конце не выдержав уже, плачу вместе с собакой.